Ты знаешь, Дагабер, что мы с Бланш имеем привычку спать, держа друг друга за руку? Ну, конечно. Сколько раз я вами любовался, когда вы так спали еще в колыбели. Я не мог наглядеться на вас. Так вы были милы. Ну, ну вот. И третьего дня, только что мы уснули, мы увидели... Так это было во сне... Вы спали. Ну, значит, это был сон. Ну, конечно, во сне. Ну, как же могло быть иначе? Ну, дай же сестре это сказать. Ну, ну, ну, ну, в добрый час. В добрый час. Впрочем, я был уверен, что мне нечего беспокоиться, потому что... Ну, да, это все равно. Так это был сон. Мне это все-таки больше нравится Ну-ну-ну-ну, продолжай, Роза Ну вот, когда мы заснули, мы увидали обе одинаковый сон Обе одинаковый сон? Ну да, да Габер А когда мы проснулись, мы рассказали друг другу, что нам приснилось И сон был совершенно одинаковый Удивительное дело Ну и что же это был за сон? Мы видели во сне, что сидим рядом я и Бланш Вдруг нам подошел прекрасный собою ангел В длинной белой одежде С белокурыми волосами С голубыми глазами Ой, у него было такое доброе Такое красивое лицо Что мы невольно сложили руки Как бы для молитвы Вот, но тогда он сказал нам Нежным голосом Что его зовут Габриэль, Габриэль. И что его послала к нам наша мать для того, чтобы быть нашим ангелом-хранителем, и что он никогда с нами не расстанется. А потом, потом он взял нас обеих за руки да. и наклонив к нам свое прелестное лицо, пристально на нас посмотрел угу. с такой добротой. С такой это братой, что мы просто <свист> глаз от него отвести не могли. Да, и казалось, что его взгляд так и проникал к нам в сердце, притягивая нас к себе. Вот. К величайшему нашему огорчению Габриэль нас покинул, хотя и обещал вернуться на следующую ночь. Обещал. Ну, и он явился снова? Ну, конечно! Но на этот раз он беседовал с нами, ну, очень долго. Он давал нам так много самых трогательных и благородных советов от имени нашей покойной матери, что мы на другой день все время старались припомнить всякое слово, чтобы не забыть ничего, что нам сказал наш ангел-хранитель. А потом мы вспоминали его лицо, его взгляд. А, то-то вы все шептались вчера во время перехода, сударыня, и отвечали мне не в попад. Да, мы думали о Габриэле. Ага. И мы его полюбили так же, как он нас полюбил.